Глава 5. Воспитание. Найти корзинку в базаре с погонем брошенную где-то царевной нам не удалось. Привести в приличный вид ни царевну, ни меня, окончательно растрепавшуюся за время бесплодных поисков, тоже не вышло. В поселение мы возвращались с одной сумкой, забытой сценаром на краю тропинки, и следами весело проведённого времени в лице Агны. И по закону подлости, конечно же, столкнулись в воротах со встревоженным царем, уже побитым Сеном и тройкой до одырей исполнительных воинов. «Ой», — сказала я, встретившись с ксенаром взглядом. «Ага», — безрадостно поддакнула Агне. «Как это понимать?» — зловеще вопросил ответственный родитель, лично бросившийся на поиски любимой дочери. Тревога его с похвальной скоростью переплавлялась в гнев. В первое мгновение Агне Я даже обрадовалась, что этот мрачный Эва не мой отец. Потом осознала, что всё равно осклапочу за компанию и загрустила. Мы вот с пикника возвращаемся, отозвалась надеявшаяся на чудо Агня. Она просто себя со стороны не видела. Иначе не улыбалась бы так. Красные полосы на её лице сойти не успели, рождая много интересных вопросов. Царь выбрал самый скучный. Вы подрались? Мы с Агна переглянулись, и я поспешно призналась, желая избежать ещё каких-нибудь неинтересных и странных предположений с его стороны. Неудачная охота. Удачная, возмутилась Царевна. Мне оставалось лишь пожать плечом. Правым. Левое онемело и обещало отвалиться. Раньше я ещё никогда не таскала таких тяжестей, а сумка с снаря ра весила несколько килограммов. И как только он умудрялся носить её с такой лёгкостью. Поправив пившуюся в плечо шлейку, я зачем-то добавила. Никто не пострадал. Пока висума тазвался из-за спины брата Сенара, убивая хоть какое-то желание выполнять последовавшее за этим приказы царя. Нет, первое я выполнила охотно, с облегчением передала свою тяжёлую ношу, стоило к Сенару только протянуть руку и сухо потребовать сумку. Дальше всё было уже не так радужно. Получив требуемое, он резко развернулся, Жестом отпустил толпившихся рядом Эва, собранных для поисков в умасбродной Царевны, и отдал сумку Сенара, сильно толкнув её брата в грудь. Сент поморщился, но промолчал. Сам-то он уже пострадать успел, самые жуткие мгновения своей жизни пережил, и ничего страшнее пары резких слов его теперь не ждало. Алла Ценара всё же настигла, но выглядел он странно, довольным, вроде как радовался, что попал в руки наставницы, а не царя узнавшего, что его беспечный брат оставил Агне в лесу больше получаса назад. Путь до дома был долгим и изматывающим, полным тревоги и опасений. Ксенар шагал чуть впереди, ни разу не обернувшись даже, чтобы увериться, что мы идем следом. Да и куда бы мы могли деться? Шли. Ксенар, чуть прихрамывая, пристроился рядом с Агне. — Вы где были? — негромко спросил он. — Корзинку искали. Так же тихо ответила я. «И где корзинка?» Тут же последовал закономерный вопрос. Агна грустно вздохнула и опустила голову ниже. «Не нашли», — сказала я. «А вам сильно досталось, да?» «Мне?» Сенаро смотрел себя и невесело хмыкнул. «Если это ты так ненавязчиво пытаешься узнать, поймала ли меня Лед, то нет, не поймала. Почти». «Почти?» Я с дерева упал. Неохотно признался он. Пытался на другое перепрыгнуть. Ещё зачем-то специально повыше забрался, дурак. После того, как Лэд мне помогла из кустов и выбраться, смысла меня бить уже не было. Я сам с этим неплохо справился. Сент помолчал немного, и значимо, с едва заметными обвинительными нотками в голосе, добавил. И всё же в поселение раньше вас вернулся. Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее я нервничала. Мы же не просто так задержались, не только потому, что Агна за жабой гонялась. Я была уверена, что охота на жабу была виной Ариса, а значит, во всём виновата я. И а что если это откроется? Всем станет известно, что я вожу знакомство с магом, заработавшим здесь какую-то дурную славу. И ведь даже не узнаешь, что именно он сделал. Арис не говорит, а у Эва спрашивать самоубийственной затеи. Я нервничала, а рядом покусывая губу и беспомощно морщив нос, переживала Царевна и тревога ее была куда сильнее моей. «Агне, что-то не так? Скоро с торговыми обозами из Серебряного города прибудет мой учитель и снова начнет меня учить». Уныло сказала она. «И что-то мне кажется, оставшееся время до начала занятий я проведу под домашним арестом». «Но за что?» «За то, что не соответствую». «Чему не соответствуешь?» не успокаивалась я. «Агне сейчас меньше всего хотелось мне что-то объяснять», Но она все равно ответила «Образу царевны». Дальше мы шли уже в тишине. Царевна готовилась провести последние свободные дни в четырех стенах, отбывая наказание, которого даже и не заслужила. А я искала в себе силы для разговора с царем. Пришло время ему пересмотреть взгляды на воспитание своей дочери. И если мой страшный секрет не был раскрыт, я готова была ему в этом помочь. Когда мы в зловещей тишине поднялись на второй этаж, Иксенар велел заходить в библиотеку мне, дочери подождать за дверью, а брату исчезнуть с глаз долой, меня уже потряхивало от напряжения. Паранойя нежно обняла, обещая большие неприятности и уверяя меня, что совы Нешера следили за нами даже днем и видели, как я разговариваю с магом. Здравомыслие пыталось достучаться до запуганного сознания и напомнить, что болотные совы работают только ночью, но не могло. И когда вместо того, чтобы раскрыть мой подлый секрет, Ксенар взялся меня отчитывать, сначала я растерялась. Я просила ограждать мою дочь от необдуманных поступков, а не потворствовать ей. Начал он сразу, как закрыл за нами дверь. Рукой указал на знакомый стол у окна с аккуратно задвинутыми стульями. Стопка книг с его края исчезла. Мы не делали ничего дурного. Агна просто хотела поймать жабу. Пробормотала я чувствуя, как болотный царь идет прямо за мной и сверлит спину осуждающим взглядом. «Поймать жабу!» — устало повторил он. «Моя дочь царевна!» Я смирился с тем, что этого не может понять она. Но почему про это забыла ты? Я не забыла. Ухватившись за высокую спинку, ощущая под пальцами прохладу гладкого дерева, я потащила тяжелый стул на себя. Несмотря на злость и свой статус, Сenar помог мне справиться с этим монстром, и отошёл к окну. Мне казалось, представить как на принцессу хорошая идея. Я начал верить, что всё налаживается. Когда дочь прикопала добровольное заточение, найдя своё место рядом с больной, она устало потёр переносицу. Теперь мне придётся искать в топех во всех их. К Сенар сам начал этот разговор. Мне оставалось его лишь поддержать. Вовсе нет. Агна обещала не избегать. Я запнулась и осторожно спросила: "Вот вы знаете, зачем она вообще отправилась тогда в топи?" "В последний раз", уточнил он, заставляя меня напрячься. "Сколько же раз она сбегала на поиски приключений?" "В последний. Желала увидеть, как живут люди. Несколько месяцев назад утопленница принесла нам очередное тело лесоруба. Он выжил, пожелал остаться в зыби, но при каждом случае не забывал отметить, что у людей всё лучше." Агна по какой-то причине ему верила. Ксенар помрачнел. «Хотела, чтобы я разрешил ей увидеть, как вы живете». Я представила, как встретили бы ее, такую непохожую на людей, и тихо охнула. Сумасшедшая. Мне нужно, чтобы Агна была в порядке. Ксенар устал и опустил плечи. Тяжело ему было одному ребенка растить. К тому же дочь. Да еще и такую непосредственную. «Понятное желание родителя», — согласилась я. Но для того, чтобы она была в порядке, не обязательно ей всё запрещать. Агне нужна свобода. Я лучше знаю, что нужно моей дочери, одёрнул меня ксенар. Это злило, потому что ничего он на самом деле не знал. Мне в взрослой тоже часто говорили, что знают, как для меня лучше. Да только от их решений мне никогда не хорошело. Правда? Вы были двенадцатилетней девочкой и можете понять её чувства спросила я раздражённо: "Не думай о том, что мне за это будет. А я была не очень давно к слову, и могу вас заверить, что огна умнее, сообразительнее и серьёзнее многих двенадцатилетних девочек. Да, порой она совершает ошибки, но кто из нас всегда всё делает правильно? Вот в вашей жизни разве не было ошибок?" "Была. Одна. Сухата звался царь, и я совершил большую ошибку, решив, что ты сможешь усмирить мою дочь. Агнес заслуживает доверия, повысила голос я, но тут же опомнилась и успокоилась. Послушайте, я понимаю, вы любите её. Это сложно не заметить, если учесть, что вы лично отправились за ней в топи и сами бросились за дочерью сегодня в лес. Мой отец никогда бы не отвлёкся от государственных дел из-за такой мелочи. Ксенар фыркнул, совсем не согласный с тем, что побег дочери это мелочь, но перебивать не стал позволив мне закончить. Но если вы дадите Агне немного свободы, это всем пойдёт только на пользу. Вам не придётся развескивать её по болотам, а она не будет задыхаться в клетке из ваших правил. Вы с сценаром сговорились, проворчал он с недовольством. Я была принцессой. Меня воспитывали так же, как вы пытаетесь воспитать свою дочь. Мне переставали напоминать о моём месте, о моём статусе и об обязанностях, что возложило на меня моё рождение. И знаете что? Если бы я была прилежной ученицей, то сейчас была бы уже мертва или готовилась к свадьбе с пламенеющим, что ещё хуже, потому что настоящие леди, принцессы, царевны, нельзя быть сильной, и к этому не учат. "Но ты жива", сухо напомнил ксенар, не особо впечатлённый моим признанием. Благодаря брату горло сжалось, и последние слова удалось выговорить с трудом, сиплым, жалким голосом. Несмотря на запреты отца и недовольство матери, я училась многому. Радан помогал. Он спас мне жизнь. Ксенар помолчал о чем-то, раздумывая. Появилась слабая надежда, что он все же услышал меня и понял. «Ты предлагаешь мне забыть о традициях?» Хотелось ругаться и кричать. «Почему со взрослыми всегда так сложно? Я просто прошу дать Агне немного свободы. И для начала не ругать ее из-за сегодняшней неприятности». Это вышло совершенно случайно, и она совсем ни в чём не виновата. Во всём был виноват маг и немножко я, но никак не царевна. Вот только признаться в этом мне было нельзя. Думал он недолго, но за это время я успела вся известись. Она не станет больше сбегать с занятий и будет слушаться учителя. Выдвинул условие к сенар. Поняла. И никаких подшучиваний над домашними работницами. Я неуверенно кивнула. Это значит, вы согласны с моим предложением. Ксенар ничего мне не ответил, но Агнес в библиотеку не позвал, просто выпустил меня, к взволнованной девочке и сам вышел следом. Он закрыл дверь, посмотрел на свою дочь, потом на меня и поступил правильно. "Свободна", сказал он после секундной заминки и просто ушёл, оставив нас одних. Агня растерянно проводила отца взглядом, убедилась, что я не послышалась и облегчённо выдохнула. «Поверить не могу». Потом спохватилась и с сочувствием посмотрела на меня. «Сильно ругал?» «Не сказала бы», — ответила я, не понимая, как это все так легко прошло. Ко мне еще ни разу в жизни никто не прислушивался. Я и не думала, что так можно вообще. «Пойдем, тебе царапины нужно обработать». Агнес похватилась, будто только вспомнила о них, потрогала щеку и жалобно сморщилась. «Сжется». «И хорошо», — вредно сказала я больше не будешь по кустам лазать. В ответ получила широкую улыбку и безбечная. Буду. Олег мы нашли на втором этаже, на кухне. Она сидела за широким основательным столом и мелкими глотками пила чай. На большом блюде перед ней лежал нарезанный пирог. Тесто внутри пропиталось ягодным соком и поризавело. Рядом с пирогом на круглой деревянной подставке стоял большой железный чайник. Вкусно пахло чаем, душистым с кусочками сушёных ягод и листиками мяты. И его умели вкусно есть. Это я успела усвоить. Уже отпустил, удивилась Лет, увидев нас на пороге, и даже не ругал. С гордостью сказала Агна: "Что диса?" протянула женщина и сделала ещё один маленький глоток. "Ну что, встали? Проходите, садитесь. Голодные?" Дала мне зачем-то целый пирог притащила. Я столько не съем. Это она от счастья Сознанием дела пояснила Агне, воспользовавшись приглашением и тут же пристроившись на широкой лавке за столом прямо напротив флэт. «Столько дней тебя не было. У меня не оставалось ничего другого, кроме как последовать ее примеру. На кухне никого, кроме нас, не было. Ни поварихи, ни кухонных девок. Только лениво булькало на плите какое-то варево, постепенно наполняя воздух густым, пряным ароматом, свидетельствуя о том, что я не могла то совсем недавно здесь кто-то всё-таки был. Лэт легко поднялась, порылась в одном из шкафчиков умостившихся под широким окном, вытащила тарелки и две чашки, ничуть не похожие между собой. Эвы не пользовались сервизами, предпочитая скучной однотипности повторяющихся линий весёлое разнообразие. Едва ли во всём поселении можно было отыскать хотя бы две чашки с одинаковым рисунком. Чай разливала Агн пирог по тарелкам раскладывала Лед. Я сидела, смущена теребя по долу рубахи и не мешала. «Так ты, значит, новая жертва», сказала женщина, пододвигая одну из тарелок ко мне. «Жертва?» напряглась я. «Жертвой я уже была, не так чтобы давно. Мне не понравилось. Не понравилось так сильно, что я все еще ощущала порой едва заметную тяжесть длинных обрядовых бус на шее». «И ничего она не жертва?» обиделась девочка. Она за мной присматривает, а я ее слушаюсь. И все у нас хорошо. «Послушная, значит?» хмыкнула Лед. «А по лицу так не скажешь». «А вот, кстати, об этом». Агнеса строила несчастную мордашку. Осторожно. Пальчиком потрогала розовые полосы на щеке. И трогательно попросила. «Помоги, пожалуйста, а?» «Жжется». Лед забавно сморщила нос, будто раздумывая, а стоит ли выполнять просьбу. Улыбнулась. И пристала со своего места, перегибаясь через стол. Агна охотно потянулась к ней и радостно зажмурилась, когда женщина легко подула ей в лицо. На этом лечение было закончено. Довольная царевна рухнула на своё место, а Лэд наконец обратила внимание на пирог. Отщепнула кусочек пальцами и с удовольствием его съела. И что? Не поняла я. И всё? Больше ничего и не надо, улыбнулась Лэд. Больше и правда ничего не понадобилось. Следы недавнего безрассудства исчезли с лица Агны раньше, чем она потянулась за вторым куском пирога.